Нет, нет, всмотреть как глубже в глянцевый белозубый блеск до ушей. Не просто глупость, жадность и вульгарность. Сияя всей фальшивой челюстью, супербульон искалится так же фальшиво. А за улыбочкой тоска и сиротливый вой, тень близкой катастрофы. Будучи зрячим,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 Шумно явились две леди, верхи среднего класса. Одна цветущая и сочная, лет тридцати пяти, вздымающая бюстом крутой уступ изящной беличьей накидки, благоухающая сладострастным ароматом пармских фиалок. Вторая немолода и жилиста, судя по цвету лица, бывшая мем -сахип. Вслед за ними...